290 июнь 10 Судить не будем, но будем наполнять сознание нашим светом, пока не вытеснит Он свет свой, и свет наш не станет светом своим, самоисходящим, твоя самоисходящий луч В жизни можно привлекать лучи наши устремлением к ним. Магнит духа действует через сознание Сфера притяжения или мир, в котором Он живет. создается устремлением сознания. Все устойчивые устремления создают притяжением свои сферы, различающиеся по слоям или высоте или степени духовности их вибраций. Сущностью и природой устремлений создаются сфера окружения духа притяжением созвучных им элементов пространства. Созвучные сферы пространства насыщаются устремлениями духа, обогащая и расширяя их и взаимно, в свою очередь, обгощаясь ими. Колесо взаимодействия и взаимопритяжения. Дух питаем пространством. Бедное сознание обусловливается бедностью и слабостью устремления, так закон гласит «только устремитесь». Закон созвучие мощен настолько, что управляет мирами и жизнью всех сфер, высших и низших, и поступления из пространственного хранилища тоже идут по созвучию. И вся жизнь Духа в надземном регулируется и творится этим законом. И платы и получения идут по нему же. Если взять внутреннюю жизнь двух совершенно различных людей, живущих в одном и том же внешнем окружении, то можно увидеть, насколько различны их сферы, в которых пребывают сознания этих людей. Внешне одно и то же, но внутренние зависит от притяжения соответствующих мыслям и чувствованиям элементов из различных слоев пространств. У Убогое сознание не от пространства зависит, но от убогости мыслей, возникающих в нем, и убогости стремлений. Внешнее окружение кармой творится, но карма внутренней жизни очень пластична и легко сочетается с волевыми токами духа. Можно представить себе всю суровость внешнего окружения отшельника йога в горах и все безграничное богатство его внутреннего духовного мира. Считают, что счастье заключается в материальном благополучии и достатке, и телесном здоровье. Но сколько же физически здоровых людей, несчастных, как мало счастливых богачей. И как можно почитать счастьем то, что в силу своей природы обречено на уничтожение малостью круга своего проявления. Поэтому-то и мало счастливых людей, ибо коротко их обреченное счастье. Особенно недолговечно счастье астрального порядка. По самой своей сущности, всякое длительное астральное переживание изживает себя, становясь монотонным, и тогда астрал требует перемены. Астральные чувства непрочны и переменчивы очень. Созвучие по астралу неустойчиво. Главное же заключается в том, что астрал, как и физическое тело, ограничен определенным сроком существования, и вкладывать в него свои энергии, равно вкладу капитала в заведомо непрочное дело и при том краткой длительности. Жизнь ментала длиннее, но ограничена тоже. Лишь огненный вклад постоянен и не ограничен ничем, ни временем, ни другими условиями, ибо касается мира огня, то есть основы, основания жизни. Дух человека бессознательно стремится к самому прочному и самому длительному, то есть к вечному и неприходящему. И сфинксы, и пирамиды создавались для того, чтобы вечно воплотить и удержать во временных, но наиболее устойчивых формах. Материя вечна, но не форму ее проявления. Вечен дух человека, но не оболочки, в которых и через которые проявляется он. Вечное в духе, и уявлять в себе вечное, значит, в сфере его сосредоточивать созвучные духу энергии сознания.